доктор Аксбридж. Он проживает в гостинице и явился на помощь». уэлс перевел взгляд на врача и с усилием выдавил. «Спасибо». «Благодарите не меня, а эту молодую леди», — доктор сдержанно улыбнулся и обратился к Кристин. «Этот джентльмен очень боленно нуждается в помощи врача. Советую немедленно перевести его в больницу». «Нет-нет, не хочу», — быстро и нервно заговорил старик. Он приподнялся с подушек, глаза его заблестели, руки вынурнули из-под одеяла, которое накинула на него Кристин. Она была поражена переменой, произошедшей в нем за несколько минут. Дышал он, правда, со свистом и с некоторым усилием, но кризис миновал. «Не люблю больниц», — продолжал Элберт Уэллс. «Никогда в жизни не любил больниц». «Если вы тут останетесь, вам понадобится специальный уход», — сказал доктор. Уж во всяком случае, круглосуточная сиделка. Уэллс стоял на своем. «Гостиница может нанять мне сиделку». Он повернулся к Кристин. «Может ведь? Правда, мисс?» «Пожалуй, да». «Наверное, Элберт Уэллс очень не любил больниц, если это даже превозмогло его обычную уступчивость. Представляет ли он однако, во что обойдется ему частной сиделкой?» В коридоре раздался шум. рабочий в комбинезоне вкатил тележку с кислородным баллоном. Затем показалась дородная фигура главного механика. В руках у него были резиновые шланги, какие-то провода и пластиковый мешок. «Не совсем по-больничному, Крис», — сказал главный механик, «но, думаю, не хуже получится». С помощью проволоки он уже присоединял шланг к пластиковому мешку и говорил рабочему, который в нерешительности мялся посреди комнаты. Подкати-ка баллон кровати, парень, да поживее, а то мне кажется, что тебе тоже нужен кислород. Доктор подошел к больному. От кислорода вам станет легче, мистер Уэллс. Кстати, сдается мне, что у вас и раньше бронхи были не в порядке. Элберт Уэллс кивнул в ответ. Бронхитом я заболел, когда работал шахтером. Потом и астма началась. Он перевел взгляд на Кристин. Прошу прощения, мисс, за все. «Я тоже прошу прощения, что вас переселили в эту комнату». Другой конец шланга главный механик присоединил к зеленому цилиндру. Доктор Аксбридж сказал, «Начнем с пятиминутных порций и таких же пауз». К лицу больного пристроили самодельную маску. Послышалось ровное шипение подаваемого кислорода. Доктор взглянул на часы и спросил, «А твоего врача вы вызвали?» Кристин сказала, что доктор Ааронс уже едет. Аксбридж удовлетворенно кивнул. «Он-то и займется всем этим, когда придет. Я сам из Иллинойса. В Луизиане мне нельзя практиковать без лицензии». Из коридора послышались твердые шаги, появился Магдермод, заполнив своей фигурой дверной проем. «Мне передали, что вы вызывали меня», сказал он Кристин и посмотрел на больного. «Ну как?» — выкарабкается Магдермод. «Думаю, что да. И думаю также что мы перед мистером Уэллсом в долгу». Поманив Питера в коридор, она рассказала ему то, что слышала от рассыльного о переселении Уэллсы. Питер нахмурился. «Если Уэллс останется в гостинице», — добавила Кристин, — «надо поселить его в другой номер». «И сиделку нанять, наверное, не очень сложно». Питер поднял телефонную трубку и набрал номер. «Я на 14-м», — сообщил он дежурному, ведавшему распределением номеров. «На этом этаже найдется свободный номер». «1410-й свободен», — заговорил дежурный. «Но я как раз собирался предложить его одному джентльмену, который только что зарегистрировался». Питер вспомнил, что 1410-й — просторный, удобный номер с видом на Сент-Чарльз-авеню, и осторожно спросил, «Если я займу...» 1410, -й. найдется куда вселить вашего джентльмена? Есть еще небольшой двухкомнатный на пятом, но джентльмен не пожелает переплачивать. Пускай он поселится в двухкомнатном и оплатит эту ночь, как за однокомнатный. Утром мы ему подыщем номер. Мне же сейчас 1410 нужен, чтобы перевести туда клиента из 1439-го, Будьте добры немедленно прислать рассыльного склечом. Мистер Малдормот. Я не могу не выполнить ваш приказ, но мистер Тренд всегда указывал на то, что